подобно чистым лампадам. Никто не умел так брать эти сердца в светлый полон, никто не поднимал их так просто, без всякого усилия горе, туда, откуда лился свет не вечерний свет незримый, свет тихой радости всему, что есть в жизни. Строго и торжественно отвечал тихому старцу монастырский хор. В других монастырях держались пенья демественного, то есть басами и тенорами, Но у Кирилла Белозерского придерживались старинного, столпового, одними басами пения, и глубокие, суровые голоса эти, подобные колоколам, как нельзя более шли ко всей этой бедной северной природе, к этой бедной церковке, к этой бедной крестьянской толпе, ищущей тихого пристанища в земных скорбях своих. Терентий чувствовал, как при умиленных возгласах тихого старца слезы выступают у него на глазах. Тут слез никто не стыдился, текут по ввалившимся обожженным в Новгороде щекам и теряются в клокатой бороденке. Не нужны были бродяжки ни образа, ни дым кадильней, ни малопонятные воздыхания хора, ни даже слова старца священника, но они ничему в нем не мешали, и много пострадавшая от людей душа его легко подымалась над землей и умиленно припадала к подножию светлого престола того, который только один в мире и бесспорен. Замешавшись в толпу, повесив голову, не молясь, стоял в церковке новый инок и слушал мрачные напевы своей взбаламученной души. В обстановке храма под молитвенное пение хора суровых голосов все в ней окрашивалось особенно ярко, и то, что раньше было смутно, теперь делалось понятно и углубленно. Самое тяжкое в жизни для него было то, что он ничего не знал, наверное, что ни на чем не мог он успокоиться окончательно. Все, что знал он, наверное, это только то, что тесно ему в мире невыносимо, что люди точно душат его. Но есть среди них такие, как Нил, как Тучин, как Павел, как бродяжка простодушный Терентий, но они словно для него только и существуют, чтобы еще гажи виделись остальные. И единственная подлинная радость гадов этих — давить, не давать им покоя, отравлять им всю жизнь. Раз своим присутствием смердящим отравили они всю вселенную, так чего же их жалеть их? А Стеша нежно пропела в душе. Он тихонько потрогал ладанку ее и вспомнился ему черный сырой вечер и запах соломы и жаркий шепот ее. Кто знает, может быть, он все же нашел бы с ней счастье. Но не принимает сердце, что она была женой Андрея. Ему надо все, все, все, до последнего уголка души, а так, чужое, захватанное, нет. И он думал отравленные думы думе своей, вокруг него, вздыхая плача, тихо молились мужики в лопатках. Бабы сморщенные, и хотя не понимали они ничего из того, что совершалось у алтаря, были они все умиленны и согреты тихим старцем, и чувствовали себя хоть на время в надежном пристанище. А тем временем, пока в бедной церковке, в убогой ризе... Над бедной толпой торжественно совершал богослужение тихий старец, старец-великан, старец-ребенок, на опушке звенящего вешними песнями леса, на берегу тихо светлой шексны — Припав к похучей земле, лежал маленький боярин, и, все забыв, привычно, доверчиво, сладостно исповедовал ей матери-деве грехи свои вольные и невольные словом, делом и помышлением. И он ясно слышал ответы, ее благословляющие и ласковые. Неизбежное В беседе со старцем Нилом Васян не ошибся. Иосиф Волоколамский, поджигаемый Данилой Агньчим ходилом он брал в монастыре все большую и большую силу, крепко нажимал на великого князя Василия, а тот вместе со стареющей, но такой же неуемной матерью наседал на усталого от жизни Ивана. Старику все более и более казалось, что в самом деле нечего искать каких-то там новых путей по жизни, что старые будут понадежнее. Ну хорошо, воспользуется он, например, вольнодумцами, чтобы скрутить попов, а потом те же вольнодумцы, справившись с попами, за него возьмутся. владыка митрополит намедни сказывал, что лет сто назад такие же еретики в Болгарии были, богумилами прозывались, и они учили не повиноваться властителям своим».